Глава одиннадцатая. Август две тысячи тринадцатого года. Ну что ты думаешь? Уэс убрал руки с моих глаз и с широкой улыбкой на лице встал со мной рядом. Передо мной было начало нашего дома. Я была здесь лишь однажды когда мы осматривали участок и когда заливали бетоном фундамент. С тех пор здесь многое изменилось, но это по-прежнему был скелет, которому еще предстояло обрасти плотью и стать настоящим домом. Дом был каркасным, некоторые его части снаружи были обшиты фанерой. Даже отсюда мне были видны перегородки будущих комнат и контуры будущих окон. В любом случае, он определенно отличается от нашего таунхауса, «Прежде чем ты начнёшь нервничать, запомни. Строительство дома на заказ может растянуться до восьми месяцев. Но, уверяю, ты не успеешь и глазом моргнуть. Как ты, моя королева, будешь здесь жить?» Я улыбнулась его обещанию. Меня охватило волнение. Я представила себе нашу жизнь и детей, которые могут родиться у нас. Это была картина семейного счастья. «Хочешь заглянуть внутрь?» — спросил Уэсс. В голубой рубашке с закатанными рукавами он буквально лучился любовью. Он посмотрел на дом. Тот был его творением от начала и до конца. «Как я могла сказать ему нет?» «Конечно, хочу», ответила я. «Мы на редкость удачно выбрали место», прокомментировал Уэс. Я разговаривал с подрядчиком, и он сказал, что сенатор Кэрридайн подумывает о покупке участка справа от нас. Я рассеянно кивнула, пропуская мимо ушей почти все, что он говорил, потому что мысленно дополняла список дел для этого дома. Начиная с мая, мы только и делали, что присматривали земельные участки, искали идеальное место для нашего семейного гнезда. Я мгновенно влюбилась в участок на Беллами Роуд. Он примыкал к новому жилому кварталу, где на улице было всего с полдесятка домов. Тихое мирное место среди большого лесного массива совсем не похожая на жизнь в городе, где всегда что-то происходит. Взявшись за руки, мы вместе перешли дорогу. Здесь не было ни тротуара, ни даже двора. Оставшаяся трава была примята и заляпана грязью. Рядом, совершенно нас не замечая, трудились строители. Переднего крыльца еще не было. Два толстых деревянных бруса выполняли роль импровизированного пандуса, который вел в будущее фойе. Мы вошли внутрь. Одно только это пространство было больше, чем наши кухни и гостиная в таунхаусе, вместе взятые. Я огляделась по сторонам, на все эти деревянные балки, гипсокартон и фанеру. Увидев справа от себя лестницу с двумя площадками, я тотчас представила ее в готовом виде, со ступенями из красного дерева, с белыми балясинами. Перила будут, как и ступеньки, картину завершат кованые шпиндели. Хотя нас было только двое, Таунхаус постепенно стал для нас мал. Запасная спальня служила кабинетом Уэса, если только ее можно было назвать кабинетом. Одно из первых вещей, которые он хотел в этом доме, это полноценный рабочий кабинет со встроенными книжными полками. Мои желания были скромнее. Я мечтала об открытой планировке. Я мысленно рисовала каждую комнату, несколько окон, французские двери, ведущие на веранду, эркер в главной спальне. Больше всего я мечтала о красивом заднем дворе, утопающем в цветах. Меня вряд ли можно назвать опытным садоводом. В последний раз я пыталась заниматься садоводством в детстве, помогая матери. Несколько посаженных мною цветов увяли. После этого я переключилась на комнатные растения и искусственные фикусы. — Прямо впереди будет гостиная и кухня, — сказал Уэс. Я поговорил с подрядчиком, и он сказал, что напольного покрытия, которое ты выбрала для кухни, сейчас нет в наличии, и, возможно, придется ждать еще пару месяцев. Он предложил посмотреть другие варианты. Я кивнула, пораженная увиденным, и невольно улыбнулась. Энтузиазм у Эса был заразителен. Как же не быть счастливой, если счастлив он? «Давай еще поводим носом внутри», сказал он, ведя меня вглубь дома. Мы переходили из комнаты в комнату, тихо наблюдая за тем, как рабочие работали вокруг нас. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, и все это время я представляла себе, будто слышу топот детских ног, бегающих по коридору. Эта картина заставила меня улыбнуться и вселила надежду. Я все еще не была беременна. В глубине души я знала, мне нет причин злиться на себя. Мы начали активно пытаться зачать ребенка лишь с начала лета, но мое воображение включилось почти сразу и начало перебирать все вещи, которые могли пойти не так. Уэс показал мне просторную главную спальню с огромной гардеробной, с отдельными вешалками для моих платьев, обуви и сумочек. Тебе нравится? Еще бы! Это просто чудо! Это все для тебя! Я с благодарностью улыбнулась ему и медленно обошла комнату. Далее были две гостевые спальни. Моё внимание привлекла спальня рядом с нашей. Я представила себе мягкий белый ковёр под ногами и стены, выкрашенные в успокаивающий жёлтый цвет. В углу будет стоять кресло-качалка, рядом белый шкаф с детской одеждой и столик для пеленания. На полу плетёная корзина с игрушками, а прямо перед большим окном белая детская кроватка. Я подошла к будущему окну, и выглянула во двор. Траву следовало скосить, но я легко вообразила цветы самых разных оттенков вдоль возводимого белого штакетника. Я увидела гамак, подвешенный между двумя большими дубами. Я поставлю на веранду коричневую плетеную мебель. Это будет моя личная тихая гавань. Я вновь повернулась к Уэсу. Он смотрел на меня с намеком на улыбку. «Это была бы хорошая детская» как будто невзначай, сказала я. Уэс прислонился к дверному косяку и склонил голову на бок. «Ты так думаешь?» «Да», — тихо сказала я. «Я так думаю». «Но ты ведь не беременна?» спросил он, как говорится, в лоб. Моя улыбка померкла. «Нет». Что это был за вопрос, и почему он как будто обрадовался? Его реакция лишь подстегнула мою боль. Я моментально заняла оборонительную позицию. Не говоря ни слова... Я вышла из комнаты. В таком пустом пространстве звук моих шагов эхом отлетал от стен. Я поспешила вниз по лестнице. Уэс бросился за мной по пятам. «Виктория!» Я замерла на месте и повернула голову. «Что?» Уэс остановился на две ступеньки выше меня и ухватился за стену и перила. «Что с тобой не так?» «Что не так?» Я ошарашенно посмотрела на него. «Ты просто просиял, когда я сказала, что не беременна. «И ты знаешь, как я хочу ребёнка». Похоже, мои слова задели его живое. как будто мы никогда не обсуждали будущих детей, как будто все мои попытки бросить работу были напрасны. «Забеременеть в одночасье нельзя, на это может потребоваться время». «Я знаю», — процедила я сквозь зубы, «но ты как будто обрадовался. В пустом доме мои слова отлетали от стен эхом, как будто подтверждая мою точку зрения». Его губы сложились в тонкую линию. В моих глазах это не должно было перерасти в ссору. Ссориться можно из-за денег или вещей, но не из-за детей. Он провел рукой по волосам. «Я пока еще не дозрел до этой идеи, понятно? Но всего два месяца назад ты сказал, что мы можем попытаться зачать ребенка. Я не тянула тебя за язык». «В каком-то смысле тянула. Ты отказывалась оставить эту тему». Мне было нечего на это сказать. Было ясно одно. Каждый из нас сделал из разговора о детях собственные выводы. На первом этаже рабочие пытались незаметно уйти из эпицентра бури. Я ни капли их не винила. Я бы предпочла уйти с ними. Уэс спустился по ступенькам и встал рядом со мной. «Разве недостаточно того, что я готов обсуждать идею ребёнка?» «Нет, недостаточно». «Рождение ребёнка — не покупка машины. Его нельзя обменять на нового, если он тебе не понравится. Это нечто иное». У меня на глазах его лицо перекосилось от гнева. Его собственные глаза пылали яростью. Его кулак пролетел всего в нескольких дюймах от моей головы и врезался в фанеру рядом со мной. Я машинально прикрыла голову и поспешила вниз по ступеням, а потом испуганно посмотрела на Уэсса. Он посмотрел на уже треснувший кусок фанеры, затем на свой кулак. Похоже, он был потрясен не меньше меня. Он встретился со мной взглядом, и я увидела его лицо, дикое, неистовое, испуганное. Он бросился вниз по лестнице. Мне стоило немалых усилий, чтобы не отпрянуть назад, прочь от него. В доме воцарилась тишина. В нашу сторону смотрели все строители. «Извини», — прошептал Уэс и притянул меня к себе. Его руки обняли мои плечи, моё тело было твёрдым, как дерево. Уэс отстранился и взял в ладони моё лицо. Он улыбнулся, но, увы, его улыбка не произвела обычного эффекта. «Извини, Виктория, я действительно психанул. Ты знаешь, я люблю тебя. Я тебя люблю». Я медленно, почти как робот, обняла его. Уэс мгновенно успокоился. Я не знала, что только что произошло, но меня это вздёрнуло и здорово напугало. «Мы можем создавать в этом доме воспоминания. Воспоминания, которые останутся с нами до самой смерти. Ты мне веришь?» — спросил Уэс. Я кивнула, но это была реакция вроде коленного рефлекса. «Непременно, непременно!» — повторял он мне в макушку снова и снова. «Тебе нужен красивый сад?» Я позвоню садовнику, и он начнет работы на заднем дворе. Мы сделаем комнату рядом с нашей детской. Что угодно. Все, что ты хочешь. Обещания сыпались, как из рога изобилия. Но моя уверенность в том, что я знаю мужа, как свои пять пальцев, дала трещину. Я понятия не имела, что произошло несколько минут назад. И, черт побери, я понятия не имела, как сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось.